Глава 4. Достопримечательности Аргосы. 4.1. Достопримечательности? Элеронт встрепенулся и отвлекся от попыток глубокого проникновения в метафорический смысл принцессы Нагорошине. Ему уже начало казаться, что постижение принцессовой природы требует принятия принцессового мышления и бесконечного времени. А осмыслить себя принцессой он не мог. Мешали некоторые, так сказать, частности. Возможность вернуться к насущей реальности для него стала подлинным облегчением. Есть достопримечательности. Тут неподалеку великий гейзер Плодородия, один из объектов национального достояния Аргосы. «Туристическая жемчужина первой величины находятся под охраной и покровительством государства», зачастил Элеронт, как гид-продажник с хорошим базарным бэкстейджем. Уже на подступах к великому гейзеру плодородия воздух перестал быть воздухом. Это была плотная вязкая субстанция, нечто среднее между туманом, испарениями и буквальным воплощением слова «миазмы». Может, конечно, и это и был запах плодородия. Но мысли о столь сногсшибательном плодородии приходили не сразу. Алевтина, уже ощущая себя частью Аргосы, как-никак будущий государственный филолог, начинала мыслить категориями больших перемен в стране, где ей доверили трудиться на ответственном посту. Её мозг рождал великие проекты, способные облагодетельствовать Аргосу и её народы. Соприкоснувшись со столь концентрированными ароматами, она задумалась о возможности экспорта некоторых из них. Правда, пока не решила, для парфюмерной промышленности или разгона демонстраций. Но по мере того, как концентрация запаха нарастала, отказалась от планов разработки этого ароматического месторождения. Добыча в этом жерле вулкана требовали бы слишком больших расходов на защиту персонала. Где-то в уголке сознания мелькнула мысль, что слишком много запахов в Аргосе. Такого количества обонятельных впечатлений в течение одного дня о Левтине ещё получать не доводилось. На первый нюх палитры месторождения аромата включала верхние ноты — забытая на солнце дохлая крыса, средние — скотный двор после летнего дождя, базовые — Испугали скунса, сами виноваты. Элеронт, почти не морщись всё ещё пытался сохранить маску куратора агентства «Второй шанс», у которого всё под контролем. «Коллега, не обращайте внимания на поверхностные впечатления. Это аромат процесса. Вы на пороге величайшего чуда аргосы великого гейзера плодородия, источника». Бам! Грохот распахнувшейся двери перебил его. Из покосившейся будки с надписью «Сувениры и напитки», одобрено торговой гильдии аргосы выкатился человек? Гуманоид? Существо было одето в непромокаемый комбинезон оранжевого цвета. Видимо, иномирового происхождения, потому что пока ничего подобного Алевтина в Аргосе не видела. Комбинезон был заправлен в болотные сапоги болотного же цвета. На груди бейджик, кирик, главный страж, экскурсовод и вдохновитель гейзера. Его круглое лицо, покрытое щетиной и какими-то подозрительными пятнами, сияло нечеловеческим восторгом. Он несся к ним, широко раскинув руки, словно желая обнять всю Аргосу разом. «Прибыли!» «Паломники! Благословен день!» Его голос звучал, как дудка пиккола, лопающаяся от энтузиазма. «Я чувствовал!» до Гейзера шепнул!» «Я Кирик!» «Страж-хранитель и главный экскурсовод Великого Котла!» «И продавец сувениров!» «И уборщик!» «Я здесь вообще! Все!» Он схватил руку Алевтины. Та инстинктивно отдернула ладонь и потряс воздух перед Элерондом. «Добро пожаловать в сердце Аргосы, в пуп плодородия!» Алевтина окинула взглядом достопримечательность. «Да, пуп плодородия был похож на неопрятную дырку в земле, наполненную малоэстетичной густой жижей. Никакой ограды вокруг гейзера плодородия не было». Именно эта булькающая жижа, похоже, была источником далеко разносящихся ароматов, периодически всплывающие на поверхность пузыри постоянно лопались, делая моментами животворящее благоухание просто запредельным. Когда Алифтина разглядела, что по поверхности жижи и склоном ямы ползали гигантские склизкие черви размером с бутылку шампанского, её передёрнуло. Черви были активны и деловиты, они лениво погружались в кипящую жижу и выпали обратно, влажно поблёскивая. Над всем этим великолепием жизни висел жёлто-бурый смог, колышущийся от жары. «Впечатляет!» — закричал Кирик, следуя за её взглядом. «А это лишь верхушка, настоящая магия внизу, в черевоточине жизни!» Но сначала обязательный инструктаж и непременно сувенир. Без сувенира посещение не засчитывается. Он рассмеялся собственной шутке и почти втолкнул их в свою будку. Внутри, как ни странно, запах был чуть слабее, и можно было дышать. На полках царил хаос туристического абсурда. Взгляд Алевтины выхватывал отдельные названия на кривых строчках кленописных ценников. «Смотрящий Борг» убил бы за такое написание священных знаков. И ее брови, помимо воли, ползли и ползли вверх. Кусочек первозданной субстанции жизни. Аккуратные коробочки из коры с высушенным шариком навоза внутри. Некоторые были инкрустированы блёстками непонятного происхождения. Цена — три медика. Дополнительная, крашенная алом этикетка гласила «Бестселлер! Несите домой энергию жизни!» Слеза Гейзера — маленькие пузырьки с мутной жидкостью янтарного цвета. Этикетка гласила «Конденсат чистейших паров плодородия». Для полива рассады и придания блеска волосам. Наружное применение. Тест на аллергию обязателен. Цена 2 медика. Великий переработчик. Засушенные черви длиной в средний палец, покрытые лаком и приклеенные к деревянным подставкам. Лумберикус теребилис жувенилис. Отличный подарок детям и агрономам. Цена — 5 медиков. Аромат аргосы. Малюсенькие глиняные кувшинчики с плотно притёртыми пробками. Увидев, на чём остановился изумлённый взгляд Алевтины, Кирик таинственно понизил голос. «Концентрат истинного духа Гейзера. Только для настоящих ценителей. Открывать на открытом воздухе с подветренной стороны». Незабываемый эффект, незабываемое ощущение. Цена 10 медиков. Видимо, за риск. Энергетик — гейзерный всплеск. Пыльные бутылки с мутной жидкостью и осадком. Рецепт XVII века. Одобрена гильдии гремлинов-шаманов. Восстанавливает силы, бодрит дух, прогоняет хворь. Гарантирует небывалый урожай личной энергии. Побочные эффекты. Возможны временные изменения восприятия цвета, звука и запаха. Внимание! Не сочетать с молоком тролля. Цена – один медяк. При любой покупке бутылка энергетика в подарок. Настоящие червяковые яйца – подарочный набор. В грубовато оклеенных алым бархатом коробочках на вате лежало несколько пустых, полупрозрачных оболочек, похожих на крошечные рисовые зерна. Этикетка гласила «Символ новой жизни и бесконечного цикла для созерцания и медитации на тему преображения, не для инкубации. Цена — 6 медиков». «Берите! Не пожалейте!» — гремел Кирик, тыкая пальцем в кусочки духа. — Вот этот, видите, с блёстками. Это из партии, переработанной после визита самого великого наследника. — Берите, родные! с неиссякаемым энтузиазмом выкрикивал Кирик, выставляя перед ними на стойку товары как драгоценности. — Кусочек духа фундамент, слезу на грядке. «Переработчика на рабочий стол для вдохновения». «Аромат аргосы Он многозначительно понизил голос. «Это для особых случаев, чтобы напомнить, откуда корни растут». «Элеронт, вы же мужчина. Возьмите яйца. Символично же!» Элеронт, бледный, только мотал головой, уткнувшись свой платок. А Левтина, преодолевая рвотные позывы, уставилась на аромат аргосы Была некая первобытная прелесть в этом дизайне керамических флакончиков Аля примитив. Бесшабашное любопытство боролось с инстинктом самосохранения и банальной жадностью, но Алевтина понимала, что без покупки им из этой будки не выйти. Ладно! хрипло сказала она, сунув киррикумеяк. Дайте энергетик, но сувенир и ведите уже к вашей червоточине, пока я не разучилась дышать, Кирик высиял, как тысяча солнц над помойкой. «Мудрое решение! энергетика основа основ! А теперь в самое сердце! За мной! И дышите глубже, это полезно! Все немощи долой!» Он энергично вывел их из будки и направился к неприметной, обмазанной глиной и чем-то еще дверце, встроенной в искусственный холм у края воронки. За дверцей крутые скользкие каменные ступени, уходящие вниз. Воздух стал не просто густым, он стал твердым, пропитанным таким коктейлем запахов, что разом отказывался его анализировать. Лишь базовый инстинкт кричал «Беги, Алевтина! Беги!». На стенах тускло светились липкие березовые фиолетовые абстрактные узоры, отбрасывая жутковатое мерцание. Под ногами чавкало и скрипело. «Вот он! Священный грот! Чревоточены жизни!» Торжественно возвестил Кирик, распахивая массивную, покрытую конденсатом и слизью, дверь из грубых досок. «Узрите, движитель агроссы!» Они вошли в небольшое низкое подземелье. Главным и единственным элементом была огромная, толстая стеклянная панель, занимавшая всю дальнюю стену. За стеклом копошился, извивался и плавал в густой мутной жиже невообразимый клубок гигантских червей. Это был кошмар, архетипический по сути, но гипнотический по его неторопливости. Сотни... Тысячи скользких, сегментированных тел переплетались, облепляли комья полуразложившегося субстрата, проталкивая их сквозь себя. Тыкались в стекло, пульсируя влажной глоткой с концентрическими рядами зубов. Некоторые черви присасывались к стеклу прямо на уровне лиц, пока их мощные мускулистые кишки пульсировали, перемалывая невидимую глазу органику. В толще жижи мелькали осколки костей, обрывки тканей, какие-то щепки и коряги. «Вот они! Творцы!» Начал свою экскурсию Кирик. Его голос дрожал от благоговения. Он прильнул к стеклу, указывая пальцем на особенно крупного червя, медленно проползавшего прямо перед Олевтиной. «Смотрите!» «Лубрикус!» Тирибелис гигантус, в полном расцвете сил. Обратите внимание на мощь сегментов. На благородный перламутровый блеск его эпидермиса. Это элита. Каждая такая особь – мини-фабрика органики. Перерабатывает до центнера в сутки. Его пищеварительный тракт – алхимический тегель, превращающий мерзость «В эликсир жизни!» Он заговорщицки понизил голос. «А ещё есть гипотеза, что коллективный разум червей Гейзера тайно управляет жизнью всех обитателей Агросы!» Гротеск всего происходящего не смог задушить научные любознательности Алевтины. «А вот это... М органика!» Она неопределённо обвела рукой вакханалию за стеклом. «Она откуда берётся? Ископаемая?» «Да что вы!» — восхитился вопросом Кирик, которого обратная связь с аудиторией возбудила чрезвычайно. «Вся органика свежайшая! Со всей аргосы свозим! Отходы, так сказать, жизнедеятельности всего народонаселения! На ревитализацию!» Аргоса стремится к полностью замкнутому циклу воспроизводства органики. Алевтину передернуло, но Кирик эту гримасу истолковал как выражение живейшего интереса. Да, пахнет, но это не вонь. Это пахнет прогрессом. Это аромат будущих урожаев и переработанного прошлого. Вдыхайте глубже. Прочувствуйте мощь превращения. После этой информации Алевтина ни о чём больше не мечтала, как поскорее покинуть этот туристический объект. Но не тут-то было. Вдохновлённый проявленным интересом, Гитта нёсся в эмпирее, рассуждая о намеченном расширении ассортимента лавки, о поисках инвестора для выпуска парфюмерных и косметических средств, а также диетических продуктов питания. Алевтина чувствовала, как холодный пот, сдерживаемой тошноты стекает по спине. Завораживающая мерзость зрелища смешивалась с невыносимой вонью и фанатичным бормотанием гида. Элеронт тихо душил отрыжку у неё за спиной. «А теперь...» Керик перешёл к другому участку стекла, где копошилась масса более мелких юрких червячков. «Обратите свой взор, насение официда Лудикра наши неутомимые борцы за чистоту природы специалисты по сложным композитам верёвки и канаты моментально старая обувь лёгкий перекус остатки гоблина упавшего в гейзер керик многозначительно постучал пальцем по стеклу вместе где виднелся что-то похожее на мелкий ребристый червь «Без проблем. Их ферменты разлагают все, даже пергамент с проклятиями или сапоги, побывавшие в бездне». Внезапно раздалось громкое низкое «Боль-боль-грум», сопровождаемое скрежетом шипением и сотрясением пола. «Слышите?» — завопил Кирик в экстазе. «Это голос Гейзера!» Этот могучий рёв означает активизацию биотермической реакции в центральном реакторе. Скоро возможен выброс. Это зрелище, сила, мощь, энергия. На верхней смотровой будет... Но очень влажно и ароматно. Хотите посмотреть? Элеронт, бледный как мел, вытащил из кармана свой энергетик-гейзерный всплеск. Судорожно откупорил его и сделал большой глоток. Это была большая ошибка. Изо рта его вырвался невольный крик. Тело затрепетало, как стяг на ветру, и на мгновение даже дематериализовалось. Это было захватывающее и поучительное зрелище. Но уже в следующий миг материальность вернулась к нему, Лицо приобрело замечательно пунцовый цвет. Глаза вылезли из орбит, он схватился за горло и издал звук, похожий на лопнувший пузырь. «О, вот это реакция!» — восхищенно воскликнул Кирик. «Видите? Настоящий гейзерный всплеск! Энергия бьет ключом! А теперь на смотровую! Не пропустите кульминацию!» Алевтина взглянула на Элерон, до которой сипел, кашлял и трясся, потом на Кирика, сияющего, как новогодняя ёлка, потом на пульсирующую, кишащую червями массу за стеклом. В руке она сжимала тёплую бутылку энергетика. «Нет, спасибо!» — энергично замотала она с головой. «Я вспомнила! У нас дела!» и, схватив за руку спотыкающегося Элеронда, ринулась на выход. Остановились они лишь тогда, когда ароматический фон снизился до эндемической нормы. «Ты куда меня привёл, Элеронд?» Укоризненно спросила Алевтина у эльфа, который после ароматической атаки и порции энергетиков выглядел совсем бледно. «Зачем ради меня такие жертвы? Или я тебя чем-то обидела?» «Я не знал», — простонал несчастный эльф и судорожно икну. «Точнее, знал, но не был там раньше. Точнее, не знал, что там так. В инструкции про червей и запах ничего не было. А так в натуре руки, ноги не доходили. Некогда было». «Может, присядем?» «Ничего, сейчас пройдет». Это у нас наследственные насильные запахи, да ещё этот энергетик. Наследственные? Это у всех эльфов или только в вашей семье? Эльфов?» — испуганно спросил Элеронт и инстинктивно схватился за уши. «Почему эльфов?» «А вас здесь как-то по-другому называют?» — продолжала Алевтина, наслаждаясь относительно свежим воздухом. «Кстати, а почему мы не встречали других эльфов?» «Ты не должна видеть меня эльфом!» — взвизгнул Элеронд «Но я же вижу!» — всё ещё спокойно ответила Алевтина, которую всерьёз заинтересовала такая странная реакция остроухого менеджера агентства. Но тут их разговор прервался неожиданным появлением другого персонажа. 42 Из кустов терновника, с треском, напоминающим о грации зубра в гоне, вывалился барамир. Его чумазое лицо, обычно выражавшее лишь одну, но явственную мысль за раз, сейчас пылало неестественным румянцем. В руках, словно священное знамя, он сжимал букет моркови. Да, именно букет. Пучок, тщательно подобранных по тону и размеру корнеплонов, был оформлен по всем канонам флористического искусства. Алые баллистические ракеты стратегического назначения, словно носители неотратимого возмездия из Вархаммер-400К или с рекламных плакатов China армии были готовы устремиться ввысь. Кончики их были аккуратно подрезаны и тщательно вызолочены. Пусть и золото, но все же. Морковная ботва была художественно оформлена шелестящей золотой фольгой и ленточками. Букет поражал своей кричащей роскошью и полным несоответствием окружающему миру и носителю букета. Сам же Барамир был по-прежнему запылен, заношен и чумас. «О, свет очей моих! Прогремел он, спотыкаясь о корень и чуть не роняя букет. «Наша встреча — это знак судьбы, явление космического значения!» Алевтина замерла, чувствуя, как ком, знакомый со времен первой сессии, начинает подползать горло. Элеронт отпустил свои острые уши и уставился на Барамир. Барамир выпрямился, откашлялся, взял букет наперевес и и принял позу, которую, видимо, считал позой благородного рыцаря. Получилось скорее, как у таксы, пытающейся встать на задние лапы перед хозяйкой, разделывающей стейки. «О прекрасная дева! Удели мне мгновение своего драгоценного времени!» «Да, Барамир!» — осторожно проговорила Алевтина. Нехорошее предчувствие очередных неприятностей уже вовсю стучалось в двери. Получив разрешение, Барамир плюхнулся на колено с такой прытью, что комья влажного жирного чернозёма разлетелись в стороны. «О, прекрасная Алевтина!» Он двумя руками протянул ей роскошный букет. Руки слегка подрагивали. На первый взгляд Алевтина оценила вес букета примерно в полпуда. «Прошу, позволь называть тебя дамой моего сердца!» алевтина Левтина обомлела. Элерон тихо ахнул и заговорил быстро в полный голос, ничуть не смущаясь присутствия Баромира. «Осторожно, коллега! Эта романтическая инициатива вовсе не безобидна. В Аргосе договор сердечных ус налагает на вас множество обязательств и трудно расторжим. «Каких обязательств?» — шёпотом суфлёра спросила Алевтина. Восторженные глаза Баромира просто гипнотизировали её. Да и какая женщина не растает, когда перед ней падают на колени с букетом, пусть даже и морковным? «В первую очередь гастрономических. Вам придётся его кормить. но и романтических, естественно. Принять морковь от рыцаря, В Аргосе все равно, что подписать ДОП-соглашение к трудовому договору. Элерон сделал все, чтобы его скепсис донесся до Алевтина и Баромира. С другой стороны, рыцарь-огородник — это вам не ветреный принц на белой лошади. Это принц на вскопанной грядке с мешком корнеплодов на зиму и картошечкой, скворчащей на сковородке. Но подумайте сто раз, прежде чем вы дальше скажете хоть слово. Отказаться от обязательств по договору сердечных уз сложнее и опаснее, чем расторгнуть договор с огнедышащим драконом. «Я сочинил балладу!» — пафосно перебил его Барамир, не обращая внимания на всё сказанное Элерондом. Он вдохнул полной грудью, закатил глаза к небу и заорал, как зазывало у циркового шатра. «О, дева слов!» «Тебя я повстречал! Ты в жизни моей последний причал! Как обородзе причастный, нежно в воздухе висящий!» Повисла тишина. Замерли, наверное, даже гигантские черви в гейзере. Элеронт покачнулся и привалился к ближайшей березе, словно его не держали ноги. «Коллега, это, это же шедевр грамматического сюрреализма!» «Висящий диепричастный оборот, как символ любви, это... это неописуемо. Он просто великолепен. Не упустите свое счастье!» Алевтина смотрела на Баромира. Баромир смотрел на Алевтину. Баромир улыбался. Алевтина лихорадочно размышляла. Вот он снова набрал воздуха, собираясь огласить второй куплет, но Алевтина прервала его бурными продолжительными аплодисментами. Надо сказать, что Алевтина при всей своей бойкости и способности схватывать ситуации на лету была девушка в душе мягкая, чувствительная и очень сочувственная. Наиболее эффективно эти качества Алевтины эксплуатировала её кошка Клотильда, требуя себе всё большего комфорта и уважения. Но вообще-то этим пользовались все, кому не лень. Дизайнер Паши, который вечно стрелял у неё пятихатку до получки и поедал принесённый из дома бутерброд. Даже чахлый кактус Вася и тот мумифицировался на рабочем столе исключительно благодаря умильной надежде Алевтины, а вдруг он оправится. Могла ли Алевтина оскорбить Баромира в его романтических чувствах? Конечно же нет. И тогда под небом Аргоса прозвучала фраза, банальная, как перекус с фастфудом и вечная, как весь конгломерат обитаемых миров. Барамир. Мы слишком мало знаем друг друга. Барамир паник Но когда он снова поднял голову, на лице его было неожиданное выражение. Барамир смайл. I am sorry. I have paid. He said. Голос приобрёл глубокую вселенскую значимость. Эхом раскатился по окрестностям. У Алевтина отпала челюсть. По лицу Баромира пробежала рябь, как по экрану телевизора. Настройки восстановились, и выражение эпической значимости исчезло, как и не было. «Я облажался, да?» — спросил он уже обычным голосом. «Нет-нет!» Алевтина поспешила утешить. «Баллада великолепна. Метафоры очень смелые. Просто баллада требует небольшой редактуры, а твое предложение — времени». Лицо Баромира озарилось счастливой улыбкой, без всяких примесей эпической многозначительности. «Правда? Тогда... тогда я приду завтра?» «Приходи». Вздохнула Алевтина, а перед глазами почему-то промелькнул мумифицированный, но не сдавшийся кактус Вася. Элеронт, постепенно успокаивающийся к концу этой сцены, задумчиво проводил глазами спину барамира, вновь исчезающего в терновнике, вместо того, чтобы воспользоваться, как все, тропинкой. «Коллега, а ведь он не шутит! Он ведь придёт! Он упорный!» «Ничего!» ответила Алифтина, уже оценившая увесистость букета. «Вот лучше понеси для меня!» и сунула букет в руки Элеронду. «Слушай, к Элифтине вновь вернулось хорошее настроение и аппетит. К тому же она не завтракала. А неужели возле рынка негде покушать?» «Конечно есть!» — сказал Элеронт, и повел Алевтину обратно к крестьянскому парадизу.